Если бы он выбросил эти ужасные тряпки и заказал приличный костюм, ну да, сказал Джек Бёртон, получая семьдесят пять долларов в месяц. Теперь она оглядела и его костюм. Твой тоже довольно безобразен, думаешь? спросил Джек Бёртон. Я пришлю тебе денег, чтобы ты оделся поприличнее, сказала она.